У невесты Эмира всегда много родственников. Закон жизни. В ту ночь мой друг реально оторвался по полной программе. Понимаю, что завтра они его уже не увидят. Наложницы и фаворитки, плюс две юные жены –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 «О, благороднейшая, положим фекла ханум! А не расскажешь ли ты мне, скромному служителю и эмира, в какой день и месяц, какого года ты попала в наш гарем?» «Не помню». На ходу огрызнулся лев. «Нам, красивым бабам, это без надобности.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 Попытался оправдаться заведующий гаремом, но получил в ответ только короткий взрыв издевательского басовитого хохота. «Что? Вот так своей собственной рукой создал? Не срамись, дедуля! Аллаху больше делать нечего, чем таких бородатых телепузиков кастрировать! И вообще, чего ты ко мне пристал? Не видишь, какая я раздражительная? Вижу, понимаю, опыт есть».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 Эмир возлежал на низкой кушетке, утопая в шелковых подушках и медленно посасывая кальян. Вокруг плотной толпой стояли придворные. Из знакомых лиц выделялся только господин Шахмет, начальник городской стражи Багдада. Здесь же стояла парочка имамов и невысокий благообразный старец с необычайно длинной бородой. «Салам алейкум, граждане!»